Глава восьмая «Ирина, похоже, или слишком добрая, или феерически глупая», — не выдержал Степан. «Но ее муж! Неужели его не удивила цепочка, петарда, проколотые колеса, попытка сбросить жену с платформы? Дело в метро происходило днем?» а «В районе обеда», — пояснила я. «Вандалы предпочитают действовать поздним вечером», — объяснил муж. И четыре испорченных колеса — это нечто личное. Как правило, те, у кого при виде чужой новой машины разливается желчь, быстро портят одно колесо. Эти мерзавцы одновременно отъявленные трусы. Прокалывать четыре покрышки не станут, это требует времени, а им страшно, вдруг их поймают. Поэтому они работают так — наклонятся около машины, изобразят, что шнурок завязывают, тык в покрышку и живо прочь оттуда. Ещё их любимый трюк — взять ключ с острым концом, зажать его в кулаке, проходя мимо иномарки, не останавливаясь провести остриём по капоту. Чем глубже царапина, тем радостнее на душе. Если же были испорчены все покрышки, да ещё днём. Странно это, однако. И уж совсем удивительно, что её муж не отреагировал. Уверен, он знает повадки вандалов. Рябов же, бывший полицейский. Эдик не объяснил так. Ира сначала не придала значения всему происходящему. Петарда? Да, неприятно, но фонд присылали змею в банке, какой-то белый порошок, пакет с тараканами, петарда укладывалась в общую картину. Убитые колеса ее не поразили. Толчок на платформе тоже. Через день после происшествия в метро Ирина вечером посмотрела детектив. А там сюжет. Один мужчина случайно стал свидетелем преступления и не понял, что видел убийство. А преступник подумал, что свидетель вот-вот побежит в полицию и стал подстраивать несчастные случаи. Сбрасывал дядечку в подземки на рельсы, портил тормоза у его машины, запускал в дом кота. У героя фильма «Жуткая аллергия». Ирина, по словам Эдика, после окончания фильма вскочила и закричала. «Меня решила уничтожить Ольга Николаева. Она на самом деле Настя Меркулова». Потом у нее началась истерика. Эдик еле-еле жену успокоил, то легла спать, но утром Ирину снова затрясло. в нее начался бред про ожившую Настю. В конце концов, Титова отправилась ко мне. Она решила, ты непременно докажешь, что Николаева и Настя одно и то же лицо. «Она Рябова», — поправил Степан. «Мне привычнее девичья фамилия», — возразила я. «Ирина Титова». «Почему Ира сама не побеседовала с Антониной?» — продолжал недоумевать Степан. С какой стати ты ей для этого понадобилась? Вы давно не общаетесь. Она рассчитывала, что я заставлю мужа, то есть тебя, бесплатно открыть правду, — объяснила я. И еще одна причина поездки ко мне, а не Несколько лет назад, уже после смерти Анастасии, женщины повздорили. Поводом для разрыва отношений послужила ерунда. Тоня приобрела красивое платье, отправила Ирине фото на WhatsApp, похвасталась Атитова Рябова. Остановил меня Степа. «Не надо нам много фамилий, запутаемся. Давай звать их так, как в паспорте указано». «Хорошо», — согласилась я. Ира выразила восхищение, расхвалила обновку. Через неделю Антонина сопровождала шефа на вручение премии. «Самая читающая москвичка». Ее организовал гламурный журнал. И первой, кого она увидела в зале, оказалась Титова. Ой, прости, Рябова. Ирина не лукавила, когда нахваливала покупку подруги. Платье ей так понравилось, что она купила такое же и, недолго думая, нарядилась в него на тусовку. Две дамы в одинаковых нарядах всегда вызывают бурную восторгу прессы. Ира решила все обратить в шутку, предложила Тоне. «Давай сделаем совместный снимок, посмеемся». «Смеяться тебе придется в одиночестве», прошипела Колыванова и спешно покинула мероприятие. На утро Рябова набрала номер Тони, хотела объяснить ей, что прикид не эксклюзивный продается в магазине. Ира имела полное право его купить, но дозвониться подруге она ни по одному ее номеру не смогла. Ира решила не сдаваться, она связалась с издательством «Страус», попросила перевести ее вызов на секретаря Колыванову, услышала вопрос. «Кто ее спрашивает?» Назвала свою фамилию и нарвалась на жесткую фразу. Антонина велела ее с вами никогда не соединять. Лишь тогда до Рябова и дошло, вот почему все телефоны подруги заняты. Иру заблокировали. «Глупость несу Из-за шмотки порвать давнюю дружбу», — забубнил Степан. «Гена ходит в таких же рубашках, как и я. Ну и что?» «Мужчине женщину не понять», — вздохнула я. «Эдуард хотел, чтобы я съездила к Антонине, рассказала ей, что Ира почти сошла с ума. Я должна была попросить Колыванову помириться с Рябовой и втолковать ей». Анастасия давно на том свете. Успокойся, Ира. Травма лучевой кости — не редкость. То, что ты видела на руке Николаевой — не неудалённая родинка, а дефект кожи. Ну и далее в таком же духе. «Антонина имела влияние на Ирину?» — уточнил Степан. Эдуард объяснил, что Тоня и в школе, и после её окончания всегда вертела Ира и Насте, как хотела. Те выполняли все желания Колывановой. Плясали под её дудку, то вальс, толку, карачу. Усмехнулась я. «Но мне об этом было неизвестно. Ирина же примчалась ко мне с просьбой, о которой я уже говорила. Степан Дмитриев должен доказать, что Ольга Николаева — это Анастасия». промычал Стёпа. А я продолжала. «Потом, когда ты выяснишь, что Настя жива, я должна встретиться с бизнесвумен и объяснить ей, Ира для неё никакой угрозы не представляет, не стоит предпринимать очередную попытку её убить». «Ирина ничего не знает, ни о чём не догадывается, и всегда будет рот на замке держать. Вот такие поручения дала мне Ирина». «М-м-м», повторил Стёпа. «А у Эдуарда другая просьба», — сказала я. «Он просит доказать, что Анастасия давно на кладбище, и на этом делу конец. Оплачивать услуги у Рябова денег нет, но он готов выполнить любое твоё желание». «Все сразу?» — развеселился супруг. «Тяжело ему придётся у меня, большой список хотелок». «Он имел в виду показания Шмелева», — уточнила я. «Откуда он знает, что Родион — ключевой свидетель, отказался выступать на суде, и дело теперь рассыпается, как башня из кубиков?» Возмутился муж. «У нас в офисе сидит информатор Эдуарда. И какое отношение господин Рябов имеет к делу Светланы Павловой, которым мы сейчас занимаемся?» «Ты постоянно говоришь мне, не надо ничего усложнять». Если кому-то на голову свалился кирпич, не стоит искать киллера, который затаился на крыше. Сначала проверь, может, камень просто выпал из стены? У нас в конторе предателей болтунов нет. Шмелёв — сын соседа Эдуарда. Они живут рядом давно. Рябов тесно дружит с Юрием, в курсе, что его сын Родион видел, кто на самом деле убил Светину свекровь. И мы ведь нашли его, юноша признался, что подсматривал в бинокль за женщиной из дома напротив. «Когда никого в квартире нет, она ходит голая». Но потом заявил. «Я просто наврал, ничего такого не было». «Парню 18 рассердился Степан. «Пора уже девушку завести и ее рассматривать». Еще тот свидетель. Сначала дал показания, потом отказался от них. По словам Эдуарда, Родион не хочет, чтобы над ним участники суда смеялись. Вздохнула я. «Как он будет выглядеть, когда все узнают о его хобби? Разглядывание голых баб. Вот он и поехал назад». «Идиот» фыркнул Степан. Когда Ира позвонила мужу и закричала, что наняла Дмитриева для поисков Анастасии, Эдик мигом вспомнил, что эту же фамилию упоминал Юрий, рассказывая, что его сын попал в неприятную историю. На парня носил Степан, которого нанял муж Светланы, обвиняемый в убийстве. «Это тебе вкратце вся история. Нам предлагают бартерную сделку. Мы находим доказательства, которые убедят Иру, что Настя давно мертва. Взамен получаем Родиона». Тот рассказывает на суде, что видел собственными глазами в бинокль, как женщина убила домработница. Преступник окажется за решеткой, невиновная Светлана, попавшая на скамью подсудимых за несовершенное ею преступление, освободиться Она вернется к трем своим детям и мужу. «Шмелев знает, что он единственный свидетель», — протянул муж. «Если Родион на самом деле выступит во время процесса, то Свету освободят в зале суда». Я вздохнула. «Мне ее очень жаль». «Похоже, Эдуард хорошо подготовился перед тем, как сделал тебе предложение», — произнес муж. «Ладно, попробуем. Надеюсь, завтра вечером вернуться. А ты утром езжай к Андрею. Я введу его в курс дела. Как там, тетя Лида?» «Вроде хорошо», — ответила я. Еще не спросила у нее, как день прошел. Вошла в квартиру и сразу тебе позвонила.